прекрасная кухня таинственного Китая. С момента зарождения китайской цивилизации питание во всех его аспектах стало неотъемлемой частью национальной культуры. Ни в одной другой стране не отводили столь значительной роли приготовлению, хранению и употреблению пищи. Думаю, не ошибусь, если скажу, что пища для китайцев до сих пор имеет едва ли не ритуальное значение. В древних основах философии Китая любовь к хорошей пище органично увязывается с верой в равновесие в природе, дуальность всего сущего, слияние противоположностей. Инь и янь – два главных начала – также значительны в китайской кухне как и в китайском храме на сковороде в горячей кастрюле в пароварке инь и янь смешиваются и дополняют друг друга сладкое контрастирует с кислым два главных составляющих лежат в основе кулинарии имбирь и зеленый лук или имбирь И чеснок янь и инь хрустящая морская соль дополняет сачуанский мягкий перец острота перца чили сопровождается мягким инь сахара во время пребывания в китае в 1980 году я постарался собрать самые лучшие кулинарные рецепты какие только смог найти Те, что я привожу дальше, — малая часть результатов моих усилий. Они воспроизводят обильное потребление чеснока самым древним и, как говорят, самым изобретательным народом Земли.